4. Никита уезжает от меня рано утром, сославшись на очередную деловую встречу. Обычно моя суббота начинается с похода в спортзал или часа домашней йоги, но именно сегодня мне хочется морально разлагаться. Например, пить кофе в постели или стать ленту Инстаграм при бесцельно включенном телевизоре. Неделя выдалась суматошная, и я, похоже, устала сильнее, чем подозревала. Ну или так проявляется скрытая депрессия. Бульк. Доброе утро. Тебе удалось выспаться? Снова этот неугомонный парень. Я даже злиться на себя начинаю, что до сих пор не положила конец нашей странной переписке. Вчера Савва запросто вывалил знакомой девушке обещание фееричного секса. Так чем, спрашивается, он лучше озабоченных кислотных плавок? Разве это не повод помахать перед его виртуальным лицом средним пальцем, и мысленно окрестить обычным интернет-извращенцем. На деле должного отторжения к моему собеседнику во мне нет, возможно, по причине его явной интеллигентности, удивительным образом сочетающейся с очаровательной наглостью. Он ведет себя так, будто мы действительно давно знакомы и будто отлично осознает, на что имеет право. А еще, возможно, мне самую малость льстят его вопросы. Они создают очередную иллюзию, что кому-то действительно не все равно, чем я занималась в течение дня и как спала. Тот же Никита умчался на работу, ничего не спросив. «Вполне. Хочу спросить. Твои вопросы — это какой-то классический сценарий интернет-общения или тебе правда интересно?» «Ты только что поведала мне о существовании классического сценария интернет-общения. Да, Мира, мне правда интересно». По скриптум «Для чего тебе тот мужчина? Скука? Он тебя явно не стоит». Я снова чувствую растущее раздражение. Кем этот парень себя вообразил? Психотерапевтом-прорицателем? А я в его представлении очевидно потерявшаяся дурочка, которую нужно убедить в собственной несостоятельности, чтобы было проще залезть ей в трусы. Твое всевидящее око сломалось, Савва. Продолжи развлекать других пользовательниц этого приложения определением цвета их глаз. Это у тебя лучше получается. Отправив сообщение, я запихиваю телефон под подушку и фокусируюсь на экране телевизора. От ленивой субботней расслабленности не осталось и следа. Я раздражена, и сейчас, пожалуй, самое время идти в спортзал. Бульк? Хватит мира. Оставь телефон под подушкой и продолжай смотреть телевизор. А лучше встань, умойся и топай в спортзал сжигать двойную порцию пасты. Ты злишься, потому что я попал в точку. Всевидящее око здесь ни при чем. Счастливая женщина никогда бы не разместила свой профиль в подобном приложении и не стала бы переписываться с незнакомцем сразу после того, как другой мужчина вылез из ее постели. Сегодня утро выходного, а он уже оставил тебя одну. Твой вчерашний секс либо женат, либо не горит желанием проводить с тобой время. Не достоин тебя по-любому из пунктов. Я несколько раз пробегаюсь глазами по этому сообщению и невольно поражаюсь, как тот, кто меня совершенно не знает, только что парой фраз обнажил неприглядную подноготную моей жизни. Раздражение моментально проходит. Я не умею злиться на правду, от кого бы она ни исходила. Определенно тот, с кем я переписываюсь, умен и наблюдателен. Неужели все таки пенсионер-философ с тремя высшими образованиями? Бульк? Пришли мне свое фото мира. Любую часть тела, какую захочешь. Не обязательно интимную. В животе нарастает странное покалывание и учащается пульс. Нельзя не признать, что виртуальный собеседник меня будоражит. Его просьба меня почти возбуждает, но не так, как секс с Никитой. Там срабатывает физиология, Здесь задействован мозг. Что мне делать? Отказать? Конечно, так будет правильнее, но делать это почему-то не хочется, потому что мне интересно, какое сообщение последует за фотографией. Да, да, мне любопытно знать, что Сава напишет. Не слишком долго раздумывая, я вытаскиваю из-под одеяла ступни и направляю на них камеру смартфона. В кадр попадает кремовый педикюр и голубой киевский пододеяльник. Отличное, к слову, цветовое сочетание. Не стыдно отослать. Ответа не приходит в течение минуты. И я начинаю жалеть, что позволила втянуть себя в эту аферу с фотографией. На всякий случай даже пальцы на ногах разглядываю, нет ли в них чего-то отталкивающего. Бульк. Я немного загляделся. Получилось интимнее, чем я предполагал. 37-й размер, правильно? Я представлял 38-й. Понятия не имею, как такое возможно, но сейчас я вдруг отчетливо представляю, с какой интонацией мой собеседник мог бы это произнести. С низкой, чарующей хриплой. От волнения я даже начинаю ёрзать на кровати. Пылают щеки. Мне нужно идти на тренировку, Сава. Хорошего дня. Наш ужин. Сегодня в семь вечера. Застыв, я разглядываю это сообщение. Стоит ли с ним увидеться? Я, конечно, ему обещала, но... Стоит ли? С другой стороны, мы ведь встретимся в людном месте, и я в любой момент вольна уйти. Собеседник из этого Саввы, если это, разумеется, его настоящее имя, как минимум интересный. А еще отпадает потребность представлять его красивым и додумывать выгодные детали — высокий рост, пронзительный взгляд, чистую кожу и широкие плечи. Нужно быть реалистом. Видные и образованные не станут зависать на сервисах знакомств. И того наше свидание — отличный повод развеять флер загадочности, которым Сава так мастерски меня опутал. Сегодня я не могу, если только завтра. Вообще-то я могу и сегодня, но не хотелось соглашаться на его условиях. Мой собеседник и так слишком вольготно ощущает себя в нашем общении. Хорошо, завтра в 7 вечера. В Sky Lounge. Скайлаунж. Я знаю, бывала там пару раз с Никитой. Шикарный вид превосходная кухня и ценник гораздо выше среднего. Вероятно, при наличии острого ума у моего собеседника нет проблемы с деньгами, но ну, либо же он рассчитывает поужинать за мой счет. Может быть, ради этого все и затевалось? Тут мне в очередной раз становится смешно, что я позволила втянуть себя во все это, но любопытство не позволяет дать заднюю. «Договорились. Как я тебя узнаю?» «Никак. Тебя узнаю я».